546. Также в периоды пролаи сознания не следует думать, что все кончено, что оставил владыка, что подъема не будет. Темные очень стараются внушить именно эти мысли. Не изменяем, владыка, и с вами всегда. пролая сознание явление законное, оно вызывается чередованием ритмов, Но когда рассматривает его человек как отторжение, нарушается законность явления и непониманием заменяется знание. Этими неизбежными периодами пролагия сознания не следует огорчаться. Наоборот, им можно радоваться преддверию, предшествующему новым достижениям и новому подъему. Почему нет веры слова учителя? когда я сказал, что никогда не оставлю. Итак, что бы ни происходило внутри или вовне, всегда следует помнить, что я с вами всегда, и не позволять ничему становиться между мною и вами, как бы яростно ни звучала суета дня и как бы не была явно Майя пролаи. Сама Пролая сознание законно, но ощущение, что оставил Владыка, Майя. Помните обо мне, встречая волны Житейского моря, и старайтесь не погружаться в них и быть на гребне волны».